Глава 3. О чём же вы хотите поговорить? Да пофигу, о чём угодно. Например, я бы с интересом послушал, что заставило молодую 24-летнюю девочку работать в день влюблённых. "Я не девочка", возразила Варя, а потом, осознав двусмысленность фразы, с ужасом замолкла и захлопнула ладонью рот. Если так будет продолжаться и дальше, ей придётся крепко задуматься о смене рода деятельности. Но нельзя в ее случае, нельзя ляпать что-то бездумно. Она и не ляпала, по крайней мере, до этих пор. Варя только в разговорах с Захаром Ивановичем давала маху. Уж больно его голос сбивал с толку. Она так странно на него реагировала, что это было даже пугающе. В первый раз еще могло показаться, но во второй вряд ли. Варя скосила взгляд на свою лежащую поверх журнала руку. Кожа вся сплошь в пупырышках. Вот же черт. В ответ на её промах Захар Иванович тихо хохотнул. Этот смешок тоже был такой колючий, что ли, будто он вовсе разучился смеяться, а она вернула ему эту способность. Варя поёжилась и взволнованно облиззала губы. Мы не должны говорить обо мне, заметила твёрдо. О чём же нам говорить? О том, что вас беспокоит. Варя поудобнее устроилась на диване, откинула голову на подлокотник. После небывалого снегопада случилась оттепель. Крыша начала подтекать, отчего желто-коричневые пятна на потолке вновь поменяли свои очертания. Раньше Варя могла в них разглядеть медведицу с медвежонком, а теперь в контурах пятен угадывался одногорбый, растолстевший верблюд. Это неинтересно. Почему? Очень даже. К тому же до тех пор, пока мы это не выясним, я не смогу вам помочь. Ты! Помочь! Мне! Мне! Я! Вы же для этого мне звоните! Вот! Видишь? Ты уже понимаешь, что я звоню именно тебе. С ноги, который она нервно покачивала, слетела домашняя тапочка и шмякнула с на пол. Варя вскочила, чуть не выронила трубку из руки взволнованная просто до предела. Неужели он действительно признался, что звонит именно ей? Нет, конечно, с Варей такое случалось и раньше. У неё были постоянно клиенты, просьбам которых у них в центре пошли навстречу. Неходячий ветеран, подросток с кризисом ориентации и Мира депрессивно-алкоголичка. Но ведь это совсем другое. А почему? Варя даже себе боялась признаться. Может быть, потому что Захар Иванович не был ни подростком, ни ветераном, ни алкоголиком. Он был мужчиной с красивым голосом, который её взволновал. Это, конечно, дикая глупость, это ошибка, но как остановить чёртово мурашки, как, скажите? Захар Иванович, я буду вынуждена отключиться, если вы продолжите в том же духе. Даже если я после этого самоубьюсь. Мы оба знаем, что вы этого не сделаете. Так о чём бы вы хотели поговорить? Я непременно должен ныть о каких-то проблемах. Можно не ныть, а просто рассказать о том, что вас больше всего волнует в данный момент. Зачем ты же вы позвонили? Хочешь правду? Только зная правду, я смогу вам помочь, в который раз повторила Варя. Ну, смотри. Сама она просилась. Так вот, Мне просто хотелось поговорить с таким же неудачником, как я сам. И вы решили, что я неудачница? Тогда я еще не был в этом уверен, а сейчас — да. Варя нахмурилась, села, нащупала ногой злосчастную тапку. В ночную смену она могла себе позволить некоторые вольности. Подаренные мамой тапочки на овечьем меху — одна из них. В трубке вновь зашкворчала сигарета. «И почему же вы так решили?» Захар Иванович в очередной раз сумел вывести Варю из себя, но, к счастью, она отлично владела голосом. «Тебе всего двадцать четыре, а ты одна в день влюбленных дежуришь на горячей линии для психов. Что может быть хуже?» «Хуже, чем помогать другим? В это имейте в виду. Я вам скажу. Гораздо хуже очерстветь». Захар Иванович глубоко затянулся. «Хм, ты права. Извини, мудак я последний». У самого дерьмовое настроение, вот и решил испортить его кому-то еще. «Это нормально», — вздохнула Варя. «Серьезно?» «Да, обычно человеческая реакция. С возрастом люди становятся циничнее». «И сколько же ты думаешь мне лет?» — закашлялся Захар Иванович. «Не знаю, а это важно?» «Это ты мне ответь, важно, нет? Вот, скажем, подкатил бы к тебе сорокалетний потрепанный жизнью мужик. Ты бы как отреагировала?» Варя замолчала. Их разговор опять уходил куда-то не туда. Как бы она отреагировала? Как? В минуту отчаяния ей вообще иной раз казалось, что она согласилась бы на любого, только бы кто-то был, рядом, только бы ни одной. Чем дольше длилось ее одиночество, тем ниже падала планка требований к мужчине. Когда ей было пять, Варя мечтала о принце и сказке. — Не знаю, — шепнула она. — Я об этом не задумывалась. — Захар Иванович, что? Вы бы рассказали мне, что у вас случилось. Знаю, вы невысокого мнения о моей квалификации, но поверьте, я смогу вам помочь. Но для этого мне нужны хоть какие-то вводные данные. Как всё началось? Что именно? Когда вы впервые задумались о самоубийстве? Когда понял, что жизнь не имеет смысла? Ну вот. Вот они и сдвинулись с мёртвой точки. Варя подошла к окну, села на подоконник и разглядывая редких прохожих. Думаешь, я того «Совсем ку-ку?» «А что вы в этом сомневаетесь?» усмехнулась Варя. «Поверьте, здоровые люди сюда не звонят. Психически стабильные, благополучные люди вообще не задаются вопросами о смысле жизни». «А я-то думал, что такие вопросы как раз напротив свидетельствуют о моей психической зрелости». «Вынуждена вас разочаровать. Психически зрелые люди ничего не анализируют, не рефлексируют, они просто живут, понимаете?» наслаждаясь эмоциональной стороной своего бытия. «А если нечем наслаждаться? Если вообще не за что ухватиться? Так не бывает, чтобы вообще не за что было. Нужно внимательно присмотреться». «Присмотреться? Ну-ну», усмехнулся Захар Иванович. «А ты сама-то насколько счастлива?» «Я счастлива очень. У меня есть мама, есть любимое дело, даже два. Есть подруги. Вот у вас ведь наверняка тоже кто-то есть. Друзья. Был один. С самого детства с ним вместе таскались. В универ поступили, один бизнес замутили. Институт, бизнес? Удивилась Варя, хотя, конечно, не должна была перебивать. Но Захар Иванович оказался совсем не так прост, как она себе думала, и оно само собой вырвалось. Да было дело. А ты что думаешь? Все бомжи бомжами родились? Нет, конечно, нет. Извините, что я вас перебила. Продолжайте, пожалуйста. А чего друг, да вы что вы продолжать-то? Был вдруг досплыл. Вы что-то в бизнесе, наверное, не поделили. Варя принялась судорожно соображать, сопоставлять даты. Она слышала, что в девяностые партнёры то и дело друг друга кидали. Но если Захару Ивановичу всего 40, бизнес он начал уже в нулевых. Или нет? Да какая разница? Варя попыталась его представить: успешным, молодым. Наверное, у него была Совершенно удивительная жизнь. Почему она решила, что может ему помочь? Что она вообще знает об этой жизни? Да не. Смешно сказать даже. Не поделили мы с ним бабу, вот. Усмехнулся. Затянулся глубоко-глубоко, так что сигарета вновь зашипела в трубке. Бабу? Это женщину значит. Выходит, он кого-то любил так, что это его убило. Ну вот, пожалуйста. А говорят, что любви нет. Фантазия в Варине на шутку разыгралась. Она представила женщину, непременно красивую. Представила как-то мечеться от одного шикарного мужчины к другому. Страсти кипят, а те сходят с ума от ревности. Интересно даже, как это, когда тебя любят. Захар Иванович, а вы не думали, что можно начать жизнь заново? Было дело. А если я свяжусь с организациями, помогающими таким людям, как вы, и у вас появится шанс выбраться из ночлежки? Вы попытаетесь вернуться к нормальной жизни? Не знаю. Варе показалось, что Захары Иванович от чего-то занервничал. Что-то-то меня загрузило, не Оля. Лучше о чём-нибудь интересном поговорить. О чём же? Почему ты решила стать психологом? Только давай без вот этого блаженного дерьма вроде я хотела спасти всех людей сразу. Всех людей спасти невозможно, Варя это понимала. Как понимала и то, что с каждой секунды этого разговора Ей всё больше хочется помочь одному конкретному человеку, мужчине. Хочется так, что у неё голова идёт кругом, и внутри всё мелко-мелко дрожит. По этому поводу есть анекдот, вдруг вспомнила она. Анекдот это вещь. Может, когда я позвоню тебе в следующий раз, мы посоревнуемся в том, кто из нас их больше знает. Но так нельзя, запротестовала Варя. Почему это? Смех вполне благотворно влияет на психику. А твоя задача мне помочь. Так что за анекдот? Варя тяжело вздохнула, но спорить не стала. Учительница говорит: "Изенька, ты единственный в классе ответил, что хочешь стать психологом. Все остальные хотят стать космонавтами". А Изенька отвечает: "Понимаете, Марья Ванна, большинство детей космонавтами всё равно не станут. У них непременно случится депрессия из-за несбывшихся детских мечт. А я тут как тут". Значит, ты не Оля хотела нажиться на неудачниках. Это просто анекдот, тушевалася Варя. Да нет, тут как раз всё правильно. Подход верный, но ты не с того начала. Почему это? Ну вот сколько тебе платят на этой горячей линии? Захар Иванович, я не могу это обсуждать. Да ладно, ну и понятно, копейки. Это не означает, что мой выбор неправильный. Денег мне хватает. Я ещё в доме престарелых подрабатываю. Иисусе. В доме престарелых? А туда тебя как занесло? «Неважно. А еще я развиваю свой блог, за ним будущее, между прочим. В смысле, за социальными сетями», — добавила Варя, в последний момент осознав, что Захар Иванович мог и не знать, что это за зверь такой. «Да в курсе я. Что ж ты думаешь, я совсем темный?» «Нет, что вы. И как? Получается? Просмотров много?» «Пока нет, но я не сдаюсь». Весь их разговор от начала и до конца был неправильный. Варя очень быстро сдала позиции и теперь не понимала, как на них вернуться. Она не была даже уверена, что хочет этого. В трубке повисла пауза, и отчетливо было слышно, как Захар Иванович дышит. Далеко не сразу Варя поняла, что дышит с ним в такт. И когда он негромко спросил «Как тебя зовут?», она выпалила «Варя». Выпалила, прежде чем успела сообразить, что наделала. Выпалила и замерла, дышать часто-часто. Вдруг осознав, что ни за что, даже если очень бы постаралась, не смогла бы ему соврать. Чтобы понять, почему так, достаточно было услышать те новые интонации, которые проникли в его голос, властные, повелительные, наполненные такой сумасшедшей энергетикой, что у неё зашевелились волосы на затылке. Так, наверное, со своей паствой разговаривали лидеры сект, гипнотизируя и лишая воли. Телом пронёсся озноб. Варя отвила трубку от уха и сделала то, что по инструкции не имела права делать ни при каких обстоятельствах. Сама прервала разговор, отключилась. Бахнуло трубкой об стол и накрыла её двумя руками, как будто этим можно было исправить то, что произошло. Нет, нет, тут не Захара Ивановича лечить нужно было, однозначно. Она точно спятила. Какого чёрта на неё нашло? Встав на цыпочки, Варя прокралась к двери. Было очень страшно. Страшно, что телефон зазвонит, когда она ещё не вернула себе самообладание. Так же крадучись на носочках, Варвара дошла до туалета, расположенного в глубине коридора, открыла кран в раковине, здесь недавно сделали ремонт, и плеснула в лицо ледяной водой. Ничего, всё в порядке, бывает. Не только клиенты попадают в зависимость от психолога, случается обратно. Правда, реже. Варя решила, что воспримет это как очередную ступень на лесенке профессионального опыта. Всё, что ей нужно, просто избегать дальнейшего общения с Захаром Ивановичем. Раз уж тот на неё так действует,